рядом со своей красавицей-невестой. Прям-таки прекрасная Сарая и Шах Ирана. Джон и Жаклин. В конце концов Стефана смирился и сказал жене, «Я нашел вам с Ринучу хорошую квартиру. Вам там будет хорошо». «Какая щедрость!» «Я буду заезжать два раза в неделю повидаться с сыном».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 «На пьеце-артисте». Лила вдоль секунды пронзила воспоминания о давнем разговоре с Микеле. «Я купил квартиру в Амеро на пьеце-артисте. Если хочешь, съездим туда, и я все тебе покажу. Я выбирал ее и думал о тебе. Можешь сделать там, что хочешь. Читай, пиши, изобретай, что в голову взбредет. Спи, смейся, занимайся с ринучью. Все, что мне нужно, это смотреть на тебя и слушать, что ты говоришь». Не верь своим ушам, Лила покачала головой. «Ты и правда дерьмо», — сказала она.